Глава двадцать восьмая. Я дождусь твоего пробуждения, капелька. Кинар. Это? Выдохнула Нерина, делая шаг вперед, чтобы лучше рассмотреть родовую метку, пока мы с Тахиром, словно два идиота, смотрели друг на друга, не понимая, что происходит. Это что такое? Она твоя сестра? Нери уставилась на водника, чье лицо было белее мела. Тахир, находясь в шоке от произошедшего, так и держал Кэрин за руку, подпитывая её тело. «Именно так, юная мисс», — вмешался в разговор главный целитель. И сей факт вызывает несколько вопросов. «Но как такое может быть?» — друг вскочил со стула, но потом бросил взволнованный взгляд на свою новоиспечённую сестру, понимая, что отойти от неё ему нельзя. «Она говорила, что у неё нет отца», — Нирина подняла взгляд наводника. «Не может этого быть!» — рыкнул Тахир, и я мог его понять, ведь всем стало очевидно, что его родитель сходил на сторону, когда Тахиру было примерно четыре года. «Папа не посмел бы!» В его глазах читалась целая буря. Он негодовал и находился в смятении. То и дело бросал взгляд на иссохшее тело Кэрин, которое, к слову, уже выглядело лучше. «Тахир, брат!» Я хотел успокоить его, хоть чем-то помочь. «Не надо!» — он сел обратно на стул, отворачиваясь от нас и вглядываясь в черты лица Кэрин. Внутри меня творилось такое, что словами не описать. Эмоции сплелись в единый клубок, грозя разорвать меня изнутри. Она сестра Тахира, родная сестра Тахира. «Я так понимаю, что искать матушку Кэрин не имеет смысла», — вмешался главный целитель. «Раз ты её родной брат, что просто удивительно». то мы сможем вернуть девушку в нормальное состояние с твоей помощью». «Да», — тихо произнёс Тахир, сильнее положенного сжимая пальцы Кэрин и вызывая у меня непонятную волну ревности. «Отлично», — взмахнул руками белобородый старец. «Теперь вам точно здесь находиться нельзя. Кинар, Нирина, прошу на выход». Я не хотел уходить. Пламя обжигало изнутри, не желая покидать мою водницу. Но всё же, поймав ладонь сестры, потянул её за собой в коридор. Кинар тихо прошептала она, — «ты хоть что-нибудь понимаешь?» «Понимаю», — уверенно кивнул, опираясь задницей о каменный подоконник. Отец Тахира сходил на сторону, и у него вскоре родилась очаровательная дочь, которую он не представил свету. «Вот это я понимаю. А ещё понимаю, что теперь мне не предстоит противостоять всему миру, чтобы быть с ней. А ты...» «Что же, собирался противостоять?» На устах сестры появилась нежная улыбка. «Собирался», — со всей уверенностью заглянул в глаза снежинки. «И сейчас собираюсь. Ведь Кэррин считай, бастард, а наша матушка такого не приемлет». «Даже так?» Нерина уже улыбалась до ушей, и по её выражению лица было видно, что она довольна моим решением и ответом. «Я добьюсь её ныри, и мне никто не помешает». «Наше слияние магии только доказывает, что мы будем идеальной парой». «Вот ты разошёлся!» — хихикнула сестра. «Только чуть не потеряв её, твои мозги встали на место, да?» Я лишь вздохнул, понимая, что никогда у меня ещё не было столь откровенного разговора с сестрой. Будь я проклят, но мне понравились наши с ней доверительные отношения. «Всё же будет хорошо, да?» — тихо спросила Нирина, вставая рядом со мной. «Для нашей четвёрки, да». Но не для тех, кто всё это сотворил, сестрёнка. Мы простояли в гнетущей тишине непонятно сколько времени. Каждый думал о своём, но наши мысли были схожи. Неррина нервно сцепляла пальцы в замок и кусала губы, в то время как я, напряжённый до предела, смотрел в окно, прислушиваясь к каждому шороху. «Тахир!» — внезапно выкрикнула нери срываясь с места и бросаясь на шею водника, который был настолько уставший, что едва держался на ногах. Как Кэрин! Я поспешил следом, отцепляя от друга сестру и закидывая его руку себе на плечо, чтобы довести до подоконника, на который можно было присесть. Скорин, все хорошо. Его голос был безжизненным. Она спит. Я сейчас тебе какао принесу и булочку. Подожди меня, хороший мой. Суетилась Снежинка, скрываясь в портале. Теперь ты ее хороший. Усмехнулся я, пытаясь хоть как-то разрядить обстановку. Тахир, не надо, Кинар. Отрицательно мотнул головой друг. Я зол на отца. Как он мог? Как мог изменить маме? Она души в нём не чает. Всё для него делает, а он...» Вены друга засветились синим цветом, что говорило об эмоциональной буре. «Надеюсь, что ты не винишь во всём, кэрен осторожно спросил я. «Знаешь?» «Нет», — резко ответил Тахир. «Она ни в чём не виновата. Про её матушку пока ничего сказать не могу». На что она надеялась и какими были её планы, остаётся только гадать. Не хочу делать поспешных выводов. В голову лезут не самые лучшие мысли, но я гоню их прочь. Ты же знаешь, что я не привык действовать на эмоциях. Для начала поговорю с отцом, а там видно будет. Я положил руку на плечо названного брата, выражая свою поддержку. Даже представить не мог, как тяжело ему сейчас было. Столько новостей свалилось в один миг. «Вот!» — из портала выпорхнула Нерина. «Какао и пирожок?» «А булочка?» — натянуто улыбнулся Тахир, принимая из рук Нерри еду и сжимая её пальцы чуть больше положенного, отчего сестра смутилась. «Булочек не было?» — ответила она, улыбаясь. «Оставлю вас». Я направился в сторону нужной палаты, всем сердцем желая находиться рядом с Керин. «Кенар?» — голос главного целителя окликнул меня. «Я не уйду!» — моментально взбрыкнул. «И вы меня не выгоните!» «Да я и не собирался», — хмыкнул старец смутными от старости глазами. «Как она?» — меня сильно волновал этот вопрос. «Опасность позади», — кивнул белобородой. «Но ей придётся провести здесь ночь. Маму Кэррин мы не стали беспокоить. Ни к чему ей знать о случившемся. Тем более девочка спасена». «Расскажите мне про слияние магии». И Я посмотрел в глаза целителя, за плечами которого было уже чуть больше двухсот лет. «Не позволено». — ответил он. «Не позволено кем? Ректором?» — взбеленился я. «Но это касается меня. Меня и Кэрин. Мы имеем право знать». «Пожалуйста», — попросил спокойнее, хотя кровь кипела в венах. Старик смотрел на меня несколько секунд, а потом задумчиво отвёл взгляд, складывая руки за спиной. «Если я расскажу тебе, то не оставлю выбора, понимаешь? Перед озвучиванием правды ты должен принять решение, кто для тебя эта девушка». От его слов мурашки побежали по коже. «Эта девушка будет рядом со мной. И только моей», — уверенно ответил я, на самом деле так считая. Целитель довольно кивнул, а потом произнёс. «Я расскажу, но не сейчас, а когда Кырин придёт в себя. Вы должны услышать это вместе. А теперь иди, сынок, иди. С ней всё будет хорошо, теперь так уж точно». Ещё раз посмотрев на прикрытую дверь палаты, в которой находилась водница, направился к друзьям. Я дождусь твоего пробуждения капелька, а потом тот, кто это совершил, будет молить о пощаде.